я имел возможность вдоволь насмотреться на результаты плохого качества строительства. Правда, после катастрофы 1939 года, уничтожившие города Чильян и Концепсьон, власти издали декрет об обязательных правилах строительства, и в этих двух городах здания, построенные с учетом этих правил, хорошо выдержали землетрясение. Но в Вальдивии, как и в Пуэрто-Монте или Кастро, Перед глазами открывалась возмутительная картина строительства самого низкого качества. Здесь почти законченное здание великолепной клиники. Там новенькие с иголочки дома, водные стадионы, заводы, построенные получившими крупные барыши архитекторами и предпринимателями, которые стыдливо заслонили совесть своими портфелями, из низкосортного, Слабо или очень мало армированного бетона, дешевой некачественной стали, на непрочных, недостаточно заглубленных фундаментах. Только что сооруженные эти здания уже не годились для использования. Мы переезжали из одного города в другой на самолете, и каждый раз, приближаясь к какому-нибудь из них, я всегда был удивлен и, должен признаться, несколько разочарован, тем, что с высоты полета разрушения представлялись весьма мало впечатляющими. Но постепенно я стал замечать, что в этих городах, где большинство зданий деревянные, многие дома, казавшиеся снаружи почти неповрежденными, оказывались совершенно разрушенными внутри. В самом деле, здания, возведенные из балок и досок, обладают большой гибкостью, Надо было видеть, как они наклоняются, словно качающиеся от ветра ветви деревьев, и противостоят самым продолжительным, самым неистовым сотрясением, если, разумеется, земля, на которой они стоят, не развергнется под ними. Но все находящиеся в доме предметы, если только они прочно не закреплены, начинают стремительно сдвигаться с мест, как при сильной качке на корабле во время шторма, Пробивают и сносят перегородки и ломаются сами. Такая одержимость предметов в помещении во время землетрясения представляет очень большую опасность даже в зданиях, возведенных по правилам сейсмостойкого строительства. Если в большом здании отеля «Педро де Вальдивия» от подземных толчков лишь кое-где в железобетонных стенах образовались трещины, то находившиеся в обширной столовой отеле люди избежали опасности быть раздавленными огромными и массивными люстрами, рухнувшими с потолка вниз лишь потому, что успели выбежать на улицу в самом начале землетрясения. Приведенные в движение мощным подземным толчком люстры стали качаться как гигантские тяжеловесные маятники, и период их собственных колебаний совпал с периодом проходившего суга сейсмических волн. Возник резонанс, настолько увеличивший амплитуду колебания люстр, что они не выдержали и оборвались. В первую неделю наших странствий меня крайне заинтриговало одно обстоятельство, казавшееся на первый взгляд необъяснимым. Стоило нам покинуть пределы какого-нибудь сильно разрушенного города и попасть в сельскую местность, как картина резко менялась. Мы уже почти не видели никаких следов опустошений ни на фермах, ни в поселках. Правда, здесь большинство домов, сараев, риг было сложено из досок, и, разумеется, внутри помещения пострадали значительно больше, чем их внешний вид. Но разницы в разрушениях этим нельзя было объяснить, поскольку в городах большинство деревянных сооружений было разрушено до основания или, по меньшей мере, деформирована и перекошена. Переходя однажды из одного особенно пострадавшего квартала в Альдивии, находившегося в низменности, в другой расположенный на небольшой возвышенности, где сооружения надежной конструкции хорошо выдержали сотрясение, я внезапно понял все. Городской участок внизу был застроен зданиями на наносных отложениях старого русла реки, тогда как другой стоял на коренных породах, гораздо более древних и более прочных. В этом, собственно, и крылась причина различий между последствиями землетрясений в городах и в сельских местностях. Фермы и поселки обычно стоят на стойком грунте, между тем в городах,